Книга памяти. Книга первая. Канун Рождества, 1979. Он в Нью-Йорке, один в своей комнатке, в доме 6 на Верик-стрит. Как и многие здания по соседству, это раньше было чьей-то работой. Вокруг него повсюду остатки прежней жизни. Сети загадочных труб, закопченные жестяные потолки, шипящие паровые радиаторы. Когда бы взгляд его не упал на дверную панель матового стекла, он может прочесть неуклюжий трафарет на выворот. Р. Пули. Лицензированный электрик. Людям не полагалось здесь жить. Это комната для машин, плевательниц и пота. Он не может назвать ее домом, но последние несколько месяцев у него больше ничего нет. Несколько десятков книг, матрас на полу, стол, три стула, плитка и разъеденная коррозия раковина с холодной водой. Туалет дальше по коридору, но туда он ходит лишь если надо испражниться а мучиться в раковину. Последние три дня не работал лифт, но это верхний этаж, и потому и выходить наружу не хотелось. Не то, чтобы он в ужасе от восхождения на десятый этаж, когда будет возвращаться. Просто обескураживает так изматываться лишь для того, чтобы вернуться в такое убожество. Если сидеть в комнате подолгу... Ему обычно удается наполнить ее своими мыслями, а это, в свою очередь, вроде бы прогоняет уныние, если же он его хотя бы перестает замечать. Выходя всякий раз наружу, он берет свои мысли с собой, и пока его нет, комната постепенно освобождается от его усилий ее населить. Вернувшись... Он вынужден начинать процесс заново, и это требует работы, настоящей работы духа. Учитывая его физическое состояние после восхождения, грудь входит кузнечными мехами, ноги свело, они отяжелели, как древесные стволы. Эта внутренняя борьба начинается не сразу, а ровно с такой вот задержкой. Тем временем в пустоте между мигом, когда он открывает дверь, и мигом, когда принимается вновь покорять пустоту, рассудок его мечется в бессловесной панике, как будто его вынуждают смотреть на собственное исчезновение, как будто, пересекая порог этой комнаты, он вступает в иное измерение, поселяется в черной дыре, Над ним, мимо заляпанного гудроном светового люка, ползут тусклые облака, дрейфуя в Манхэттенский вечер. Под собой он слышит, как к тоннелю Холланд мчит по улице транспорт. Потоки машин направляются домой в Нью-Джорзи вечером накануне Рождества. По соседству тихо. Братья помпонио приходящие сюда каждое утро курить сигары и оттискивать витринные буквы, это предприятие у них не тонет, потому что они работают по 12-14 часов в сутки. Вероятно, дома готовятся к праздничной трапезе. Оно и к лучшему. В последнее время один брат ночует в мастерской, его храп неизменно будет «о». Тот спит прямо напротив «о», по другую сторону тонкой стенки, разделяющей их комнаты, и час за часом О лежит без сна, пилится во тьму, старается примерить бег мысли к приливам и отливам неспокойных, аденоидных грез этого человека. Храп постепенно разрастается, и на пике каждого цикла становится долгим, пронзительным, почти что истеричным. Словно бы с приходом ночи Храпун вынужден подражать шуму той машины, что держит его в плену днем. В кои-то веки О может рассчитывать на спокойный сон без помех. Его не обеспокоит даже явление Санта-Клауса. Зимнее солнцестояние. Самое темное время года. Не успев толком проснуться поутру, он чувствует, что день уже от него ускользает. В свет даже зубы не вонзить. Никакого ощущения, что время развертывается. Скорее, двери захлопываются, поворачиваются ключи в замках. Это герметичное время года. Долгий миг замкнутости. Внешний мир, ощутимый мир материалов и тел, стал казаться не более, чем эманацией его рассудка. Он чувствует, как скользит по событиям. Призраком... Зависает вокруг собственного присутствия, будто живет где-то сбоку от себя. Не очень тут, но и не где-то там. Ощущение того, что его заперли, и в то же время он способен проходить сквозь стены. Где-то на полях мысли он отмечает «тьма в костях». Это надо отметить. Днем жар шпарит из радиаторов на всю катушку. Даже сейчас, в разгар холодной зимы, ему приходится держать окно нараспашку. По ночам, однако, тепла нет вообще. Он спит полностью одетым, в двух или трех свитрах, туго свернувшись в спальнике. По выходным отопление отключают вообще, и днем, и ночью. А в последнее время бывало так, что он сидел за столом, пытался писать и уже не чувствовал ручку в руке. Сам по себе этот недостаток уюта его не беспокоит. Но действует на «о», выбивает его из равновесия, подталкивает к состоянию нескончаемой внутренней настороженности. Чем бы ни казалось эта комната, она не прибежище отшельника». Здесь ничто ему не радо, ничто не обещает праздника с Сомой, который заманит его в забытье. Эти четыре стены несут на себе лишь знаки его собственного непокоя, чтобы найти в такой обстановке хоть талику умиротворения. Он должен все глубже и глубже закапываться в себя. Но чем больше копает, тем меньше остается того, куда вкапываться». Это ему видится неопровержимым. Рано или поздно ему суждено себя исчерпать. С приходом ночи электричество меркнет до полунакала, затем опять вспыхивает, затем гаснет без явной причины, как будто освещением управляет некое шаловливое божество. У Кон-Эдисон это место не числится, и никому никогда не приходилось платить за электроэнергию. А вот телефонная компания отказалась признавать существование О. Телефон здесь уже девять месяцев, работает бесперебойно, однако счета за него он так и не получил. Как-то на днях он позвонил это уладить, они стали утверждать, что никогда о нем не слыхали. Ему как-то удалось избежать хватки компьютера, звонки его никогда не регистрировались. Его имя вычеркнуто из всех списков. Захоти, можно было бы в минуту досуга развлекаться звонками в далекие страны. Но штука в том, что его не тянет ни с кем разговаривать. Ни в Калифорнии, ни в Париже, ни в Китае. Мир для него съежился до размеров его комнаты, и он должен оставаться на месте столько, сколько потребуется для того, чтобы его понять. Определенно только одно – он нигде не может быть, покуда он здесь. А если ему не удастся найти это место, нелепо и думать о том, чтобы искать другое. Жизнь внутри кита Глосса на иону и что значит отказываться говорить. Параллельный текст. Джеп Петто в очреве акулы» по версии Дизни «Кита». И история о том, как Пиноккио спасает его. Правда ли, что нужно нырнуть к самым глубинам моря и спасти отца, чтобы стать настоящим мальчиком? Первоначальное заявление этих тем. Следующие порции далее. Затем кораблекрушение. Крусол на своем острове. Мальчик мог бы быть счастлив, оставшись на родине. Но если он пустится в чужие края, он будет самым жалким, самым несчастным существом, какое когда-либо рождалось на земле. Примечание. Здесь и далее... Даниэль Дефо. Жизнь и увлекательные приключения Робинзона Круза. Часть 1 Перевод Шишмаревой. Конец примечания. Одиночное сознание. Или, по словам Джорджа Оппена, кораблекрушение единственного. примечания Джордж Оппен. 1901. 8 1984 американский поэт к группе объективистов приведенная строка из его поэмы обытии множественным 1968 год 7 -й. конец примечания введение волн вокруг вода нескончаемо как воздух а за спиной Жара джунглей. Я отдален от всего человечества. Я отшельник, изгнанный из общества людей. А пятница? Нет, пока нету. Нет пока пятницы. По крайней мере здесь. Все происходящее до сего момента. Или же волны смоют все следы. Первое замечание о природе случая. Вот где начинается. Знакомый рассказывает ему историю. Проходит несколько лет, и он ловит себя на том, что опять о ней думает. Не то, чтобы с этой историей начиналось. Скорее, при самом акте вспоминания её он осознает, что с ним что-то происходит. Ибо история не пришла бы ему на ум, если бы уже не начало проявляться то, что вызвало это воспоминание. Неведомо для себя самого он начал вкапываться в место едва не исчезнувшего воспоминания. И теперь, когда что-то выступило на поверхность, он даже не в силах был бы догадаться, сколько времени заняли эти раскопки. Во время войны отец М. несколько месяцев прятался от нацистов в парижской «Шамбре де Боне» примечание «Комната прислуги, квартира на последнем этаже». «Конец примечания». Со временем ему удалось сбежать, он добрался до Америки и начал новую жизнь. Минули годы, больше двадцати лет, родился М, вырос и теперь ехал учиться в Париж. Оказавшись там несколько трудных недель, он искал себе жилье. И когда уже был готов опустить руки... Нашел маленькую шамбре де Бон. Как только въехал туда, сразу написал отцу, сообщил добрую весть. Неделю или около того спустя получил ответ. «Твой адрес, — писал отец М, — тот же дом, где я прятался в войну. И затем подробно описал комнату. Оказалась та же, которую снял его сын» стало быть начинается с этой комнаты а затем начинается с той комнаты а дальше отец сын война говорить о страхе и помнить что человек прятавшийся в той комнатке был евреем также отметить что город был парижем откуда о только что вернулся 15 декабря и что некогда он целый год жил в парижское шамбедио бон где написал свою первую книгу стихов, и куда уже его отец приехал с ним повидаться, когда единственный раз выехал в Европу. Вспомнить смерть его отца, а дальше понять. Это важнее всего, что в истории М нет смысла. Тем не менее, здесь все и начинается. Первое слово появляется только в тот миг, когда больше ничего нельзя объяснить. В такое мгновение опыта, что бежит всякого смысла. Свестись к тому, чтобы ничего не говорить, либо же говорить самому себе. «Вот что не дает мне покоя», а затем понять, даже дух не переводя, «Вот то, чему не дает покоя он сам». Он кладет перед собой на стол чистый листок и пишет ручкой эти слова Возможный эпиграф для книги памяти. Потом открывает книгу Уоллеса Стивенса «Посмертный труд» и списывает оттуда следующую фразу. «Пред лицом необычайной действительности сознание занимает место воображения». Примечание. Уоллес Стивенс. 1879-1955. Американский поэт-модернист. Сборник «Опус пост Хумоус» выпущен в 1957 году. Приведенная строка взята из стихотворения «Адагия». Поговорки. Конец примечания. Потом, в тот же день, он пишет... «Непрерывно часа три-четыре», после чего, перечитывая написанное, находит сколько-нибудь интересным лишь один абзац. Хоть и не уверен, для чего, он решает оставить его на будущее и переносит на линованный блокнот. «Когда отец умирает, — пишет он, — сын становится собственным отцом и собственным сыном. Он смотрит на своего сына и в лице мальчика видит себя». Воображает, что видит мальчик, глядя на него, и понимая, что становится собственным отцом. Необъяснимо, но его это трогает. Не просто вид мальчика трогает его. Даже не мысль о том, что он стоит в своем отце, но то, что видит он у мальчика из собственного пропавшего прошлого. Чувствует он ностальгию по собственной жизни. Быть может, это воспоминание о собственном отрочестве, как сына своего отца. Необъяснимо, но он ловит себя на том, что в этот миг его потряхивает и от счастья, и от сожаления, если такое возможно, как будто он движется и вперед, и назад, и в будущее, и в прошлое. И бывает, часто такое бывает, когда чувства эти так сильны, что жизнь его кажется, больше не обитает в настоящем. Память как место, как здание, как последовательность колонн, карнизов, портиков. Тело внутри ума, словно мы движемся из одного места к следующему, и шаги наши звучат, когда мы идем из одного места в следующее. «Следует поэтому применять большое количество мест», пишет Цицерон кои должны быть хорошо освещены, ясно расположены в порядке, отстоять на умеренные интервалы. Также образы кое активные, четко обозначены, необычайные и обладают силой стремительно встречать психи и проникать в нее. Ибо места весьма подобные восковым табличкам либо папирусу. образы это буквы, Расположение и размещение образов есть манускрипт, оговорение, чтения Примечание. Из риторики для Герения. Книги-риторики, посвященные Герению, анонимного древнеримского сочинения, около 86-82 годов до нашей эры Ранее авторство часто приписывалось Цицерону. Однако ныне эта точка зрения в значительной степени отвергнута. Работа содержит первое известное описание так называемого метода Локи, мнемонического приема. Конец примечания. Он вернулся из Парижа десять дней назад. Ездил он туда по работе и впервые более чем за пять лет оказался за границей. Само путешествие, непрестанные разговоры, перебор с питьем со старыми друзьями, само то, что он так долго вдали от маленького сына, все это, наконец, его вымотало. В конце путешествия выпало несколько свободных дней, и он решил отправиться в Амстердам, где никогда раньше не был. Подумал живопись. Но оказался там, и самое большое впечатление на него произвело то, что он и не намеровался делать. Без какой-либо особой на то причины, праздно поглядывая путеводитель, найденный в гостиничном номере, он решил навестить дом Анны Франк, который сохранили как музей. Воскресное утро, серое от дождя, и улицы вдоль канала были пусты. Он поднялся по крутой, и узкая лестница в доме, и вошел в тайную пристройку. Стоя в комнате Анны Франк, той самой, где она писала дневник, ныне голову помещение с выцвящими портретами голливудских кинозвезд, которые она коллекционировала, по-прежнему наклеенными на стены, он вдруг понял, что плачет, не всхлипывает, как могло бы случиться в ответ на глубокую внутреннюю боль. А плачет беззвучно, по щекам текут слезы, словно бы чисто реагируя на мир. Вот в тот миг, — осознал он впоследствии, — и началась книга памяти, как во фразе. Она писала свой дневник в этой комнате. Из окна той комнаты, выходившего на задний двор, Видны задние окна дома, в котором некогда жил Декарт. Во дворе теперь детские качели. В траве разбросанные игрушки, растут красивые цветочки. Выглядывая в тот день в окно, он задавался вопросом, знают ли дети, чьи игрушки то были. Что происходило 35 лет назад на том месте, где он сейчас стоял? И если да, каково им расти под комнатой Анны Франк? Повторить Паскаля? Все несчастье людей происходит только от того, что они не умеют спокойно сидеть в своей комнате. Примерно в то время, когда эти слова попали в мысли. Декарт писал другу во Францию из этой комнаты в Амстердамском доме. Есть ли другая такая страна, — пылково прошел он, — где можно наслаждаться свободой так же полно, как здесь? Все в каком-то смысле может восприниматься как голоса ко всему остальному. Вообразить Анну Франк, к примеру, доживи она до окончания войны, читая Декартовы размышления, поступив в Амстердамский университет, примечание Размышления о первой философии считаются одним из главных сочинений французского философа Рене Декарта 1596-1650 с наибольшей полнотой, отражающим основные проблемы его метафизической системы, завершены в 1640 году. Конец примечания. Вообразить одиночество до того сокрушительное, до того безутешное, что на сотню лет перестаешь дышать. Он отмечает с некой изочарованностью, что день рождения Анны Франк тот же, что и у его сына. 12 июня. Под знаком близнецов. Образ близнецов. Мир, где все двойное, где одно и то же происходит дважды память, пространство, в котором что-то происходит вторично.